Глава девятнадцатая — Макарыч, я ведь уже один день на тебя отработал. — Ты чё? Возмутился Макарыч. — Еще и не полдень даже, а у него уже весь день прошел. — А как же вчера? — Я тебе про суппорт ты еще вчера говорить начал. Так что вчера полдня, до сегодня полдня. Вот уже и целый. ты я к тому, что не паралит. Три рубля получить? Три рубля получить было еще не пора, по крайней мере, так считал Макарыч. Но я настоял на том, что если он хочет быть впереди планеты всей, а именно получить чудовищно огромный госзаказ от царя-батюшки или хотя бы от начальника местного гарнизона, то должен мне, как главному изобретателю и носителю гостайны, Деньги выдавать, не скупясь, и по первому требованию, потому как время ждет, и я не буду. Хочешь увидеть очередное чудо, деньги вперед плати, а то не увидишь. Или зря я гоню лошадей? Может, действительно, повременить? Ну, хотя бы до завтра. А с другой стороны, чего ждать? Обстоятельно поговори с внутренним «я», Взвесив все «за» и «против», большинством голосов пришел к выводу, что нормальные боеприпасы уже бы нужны, ну а само оружие действительно может и подождать. Уединившись в известном месте, я достал травмат и вынул из обоим один патрон. Он-то у нас и будет пока играть роль того самого чуда для императора. Что ж, образец у нас есть. Дело за малым наладить серийное производство. Ага, как же, серийное. Нам бы для начала хотя бы одну действующую модель изготовить. Я показал патрон Макарычу, объяснил основную суть идеи, типа, если мы с ним наладим производство подобной хрени, то, несомненно, станем самыми богатыми людьми современности. Богаче нас будет только тот, кто изобретет пулемет. Но поскольку эту роль я все же отводил себе, то, согласно генеральному плану, самым богатым должен стать я, вторым Макарыч, ну, а потом уже и государь-император. В целом, идея увеличения скорострельности стрелкового оружия за счет применения готового боеприпаса Макарычу понравилась и он начал делать гильзу, как самую сложную часть патрона, предварительно выдав мне обговоренные ранее три рубля. Я сначала пристально следил за процессом, но потом мне это наскучило, и я стал предаваться мечтам о пулемете. Уже после обеда Макарыч представил первый экземпляр. Не сказать, что у него совсем не получилось, но от оригинала было страшно далеко почти По всем параметрам, кроме общего принципа, пришлось прочитать ему лекции о калибрах, внутренних диаметрах канала ствола и других интересных вещах. При обсуждении с весом Кулибиным этих понятий выяснилась жутко неприятная вещь. Товарищ Тимонин, больше известный как Михаил Макарыч, Не имел никакого понятия о вот такой вещи, как штангенциркуль, от слова «абсолютно». Мало того, что он сам не знал, что это за инструмент. Так он и не знал никого, кто бы знал, что это такое. Кроме меня, конечно. Ну, а поскольку меня-то он все-таки знал, то примерно двухчасовая лекция о международных стандартах, палате мер и весов и тупорылых пиндосах, игнорирующих международные стандарты, дала свои результаты, и Макарыч приступил к изготовлению первого в этом мире штангенциркуля. Сначала я наблюдал, но, убедившись, что мастер на правильном пути, предался размышлениям. В моем арсенале остались еще микрометр и слесарный угломер. Ну и фрезерный старок, конечно, я же про него так и не рассказал. А потом нужно доставать травмат. Как бы там ни было, день подходил к концу. Правильнее будет сказать, что день подходил к пяти часам. Ну, мне так показалось. Да-да, мне именно показалось, потому что рабочий день тут не восемь часов, как у нас. А пока не стемнеет. Еще не темнило, но закончить работу уже захотелось. Макарычу я так и сказал что, на мой взгляд, мой рабочий день уже закончен, а мне еще через полгорода чапать. Тот, само собой, не обрадовался такому поведению человека, нанятого занеслых она огромные деньги, но заняться мне все равно было пока ничем. И он, скрипя сердце, отпустил меня, предварительно наказав, завтра явиться пораньше на пару часов. Вот так везде. Хочешь больше получать, должен больше работать. На обращании я предложил ему допить чай из термоса. Чисто ради интереса Макарыч согласился. Подивившись тому, что чай все еще горячий, он предположил, что если изловчиться и наделать подобных, то спросом они будут пользоваться охрененным, и деньги принесут немалые. Но я-то помнил, что нержавейки у него нет, а значит и начинать не стоит, поэтому я отказался. Продвигаясь в сторону дома, я размышлял о том, не сложила ли я все яйца в одну корзину. Не стоит ли придумать какой-нибудь параллельный проект? Определенно стоило. Но что может им стать? Математический справочник Кукса? Почему бы и нет? Ну, нет так нет, или все-таки да. Придя на постоялый двор, я стал расспрашивать хозяина про типографии в Самаре. — Хозяин таких слов не знал. — Плохо, но не критично. — Макарыч может знать. Или Ефрем. — Тогда сейчас мне понадобится бумага. В типографию не с идеей идти надо, а с рукописью. Тут вот ей пока и следовало заняться. Где можно купить бумагу, хозяин точно не знал, но высказал два предположения. По одному из них... Переться нужно было на другой конец города, а по-другому... По-другому я и отправился, но выпросил у хозяина мальчугана из прислуги в проводники. Короче, это была лавка с тканями, и никакой бумаги там не продавали. Но люди, заинтересовавшись материалом, из которого сшита моя камуфляжная куртка, оттолкнули меня на мысль. Я, не оставляя идею пылиться в долгом ящике, поинтересовался, где можно пошить себе одежду на заказ. Оказалось, что через два дома я направил свои стопы туда. Мне до жути не нравилось отсутствие карманов в одежде местного покроя, а носить все нужные вещи за пазухой или за обшлагом рукава мне не хотелось. Мысль заказать себе пару куртка-штаны с тем же количеством карманов, как и на камуфляже, но изменение приметной ткани, показалось мне удачной. Судя по тому, что портного звали Абрам Моисеевич, шить он точно умел. Но про необходимость поторговаться с товарищем я тоже подумал. Правда, скинуть цену за куртку мне удалось только с 60 копеек до 55. На этом рубеже... Абрам Исеич стоял насмерть и отступать не забирался. Да и бог с ним, я все равно не понимал в здешних ценах ничего и торговался больше по привычке, не жилет безденежья. Помимо пятака с полтиной, портной запросил неделю срока до первой примерки. Мне показалось, что это долго, но ведь у них тут нет швейных машинок, так что... так что надо им их придумать». Знать бы еще как. С этой мыслью я и пошел домой. Сэкономленный пятак я отдал малолетнему проводнику, чем немало его порадовал. Имелась у меня на руках еще одна проблема. Мне надо было завтра встать чуть ли не на заре. Хозяин заверил, что непременно разводит и даже накормит. Это, безусловно, хорошо, но нужно еще и выспаться. А как это сделать, если башка до краев наполнена всякими мыслями про прогрессорство? Ну и, как всегда бывает, когда обдумываешь какой-нибудь грандиозный план, что-нибудь да забудешь, а когда вспомнишь, что просто жуть берет, и сердце начинает стучать с перебоями. Так и в этот раз. Неважно, сделать, Макарч гильзу, или не сможет, главное, чем ее потом зарядить. даже не ее капсуль. Сам-то, Макарыч, вряд ли еще и химик. И как быть? Как-как? Надо завтра у него же спросить про химиков. Должен же здесь хоть кто-то этим заниматься». Утро вечером мудренее, но как до него дожить с такими-то мыслями? Уснул я почти под утро, так что выспаться мне не удалось. И кофе у них здесь нет. Хорошо еще, что идти минут сорок. Или высплюсь по дороге, или наоборот проснусь. Вы никогда на ходу не спали? Нет? Повезло вам. А вот мне доводилось. Но сегодня в процессе движения... Я все же проснулся. но это оно и к лучшему. Макарыч моему раннему появлению обрадовался. Сразу же поволок меня смотреть, как идут дела по постройке нового токарного станка. И занимались Саверий, как главное заинтересованное лицо, и Захар, ведущий специалист предприятия по обработке металла напильником. Слесарь, короче. В целом, они были на правильном пути. Но в самом его начале, поскольку пока никакие мои советы им еще не требовались, то мы с Макарычем не стали стоять над душой и пошли заниматься итеровскими делами, планировать. Макарыч сразу же взял быка за выступающиеся подробности. — Ты вчера и сказывал, будто еще какой станок придумал, так ли? — Ну да, ну да. Я же вчера начинал про Фрезер говорить. — Ну, как начинал? Так, заикнулся только. — Но тут дело такое, — сказал А, — говори и Б. — Конечно, — придумал. — Ты лучше скажи, как у тебя с Колумбиком. — Почти готов. С этими словами Макарыч достал и передал мне для ближайшего рассмотрения предмет, в целом напоминающий штангенциркуль, только без шкалы с делениями. Я попробовал подвигать. В общем, неплохо. Может, вся вершки прописать? С надеждой в голосе спросил старый мастер. А бы а бы попривычней. Нет, Михаил Макарыч, нет. Ни вершки, ни золотники, ни ногти ставить не будем. Сказано, миллиметры, значит, миллиметры. А, а где взять-то их? Показал бы хоть разок. Миллиметровая шкала имелась на одной из сторон мультитула, Я сказал Макарычу, чтобы принес, а вот шкалы Нониуса не было нигде, и это проблема, но мы ее попозже решим. Макарыч, распорядись, чтобы еще пару штук сделали, и вот еще что. Мне нужно купить себе бумаги и разных прочих чертежных принадлежностей. Где то сделать? Макарыч начал объяснять, где находится лавка Генриха. Но в конце концов решил, что без провожатого я не дойду, и выделил для этого, и выделил для этой цели одного из учеников по бестолковье, типа хоть какая-то польза от человека. А, Андрей, а просто ног-то, напомнил Макарыч. Да ну, что ты, старина, беспокоишься. Расскажу я тебе про него, никуда не денусь, а тебе его сейчас и делать-то поди никому. Сам буду. Решительно произнес мастер. Прямо сейчас все равно еще не будешь. Так что подожди, пока вернусь. И мы отправились в Канцтовары. На самом деле это был книжный магазин, в котором продавались еще и письменные принадлежности. Я на всякий случай поинтересовался наличием продажи книг по математике, геометрии и физике. Кроме учебника арифметики ничего не обнаружилось. Это могло говорить как и об отсутствии ассортимента, так и об отсутствии спроса. Я не стал гадать, а так и спросил у хозяина лавки. Генрих Карлович ответил в том смысле, что хорошие книги редкие и дороги, а здесь ими никто не интересуется. За последние десять лет я первый, кто спросил. Я не смог удержаться и спросил, кем был тот человек, который... Спрашивал подобную литературу в прошлый раз. Он был приятный. Что ж, как говорится, вот и ответ: Написать справочник синусов можно, а продавать его некому. Но, чтобы два раза не ходить, я поинтересовался, где можно будет напечатать книгу, будя времени достанет ее написать. Генрих Карлович посмотрел на меня с интересом. И что не может не радовать, не спросил, в своем ли я умел. — Более чем в нижнем Новгороде нигде, твердо ответил он. В Самаре типографии не было, в Казани тоже. Ближайший крупный город с печатным двором, нижний. Плохо, конечно, но небо на землю не падает, да и не до справочника пока. Купив себе двадцать четыре листа бумаги, до карандашей, пародию на «Циркуль» и линейку без делений, я отправился в обратный путь. Тетрадь для записи покупать не стал по двум причинам. Для записной книжки она имела нечеловечески большие размеры по типу формата А3 и стоила целых два рубля, а это, как я помнил, дороже, чем корова, так что нет, обойдусь пока без нее. Кстати, знаете... Почему бумаги я взял именно 24 листа, а не 10 и не 12 листов? На самом деле все просто. Вначале я и хотел взять 10 листов. Но слово 10 до жути похоже на незнакомое мне на тот момент слово 10. А оно на минуточку означает упаковку бумаги в две дюжины листов. То есть 24 штуки. Это вот такая хитрищая разгадка. И еще один момент. Стопа — это именно двадцать десяти бумаги, а не что-то абстрактное. Провожатого моего звали Никиткой, и было ему одиннадцать лет. У Макарыча в обучении он находился третий месяц, поэтому ничего толкового делать еще не умел. Это, по крайней мере, объясняло, почему в провожатом не выделен именно он, самый младший научный сотрудник. А не то, что дурак дураком, как частенько бывает в моем мире. Каких-то конкретных планов на будущее ученик Макарыча еще не имел. Но ему уже сейчас нравилось работать в мастерской, потому что кормили там хорошо. Ну да, у каждого свои критерии счастья. Вернувшись, я сложил свои покупки на столе в токарке и отправился на поиски мастера. Он обнаружился в большой кузнице. На момент моего появления он за что-то распекал Федюню, но не сильно. Завидев меня, он произнес одно слово, немало удивившее меня. Оборди. Я впал в ступор. А он, как ни в чем не бывало, продолжил выговаривать молотобойцу за какое-то упущение в технологическом процессе, которое я совсем не понимал. Я к Савелью оповесил я мастера и ушел. Савелий с Захаром в особом руководстве не нуждались, но я все равно полез проверять, как у них обстоят дела. Ну а чего? Если они что-нибудь не так саппаратят, то и мои планы пострадают, а я этого допустить не могу. И вообще. Семь раз отпей, один раз отлей. Э, в смысле, семь раз отмерь, а мерить у них пока точных инструментов да -то и нет. В целом пока все было в пределах нормы. Я дал пару советов относительно конечного результата, дал бы еще, но появился Макарыч, и я пошел к нему. Сказание о фрезерном станке привлекло внимание обоих станкостроителей. Макарыч не возражал, и они, оставив работу, присоединились к нам. — Хозяин, а он ведь дело говорит, — высказался бы идее Захар. — Это же, насколько все проще-то будет. Почитай само, все пойдет. Ты только знай, рукояткой крути. Не забывай, да и все. Макарыч и сам это понимал. Но вопрос стоял уже не так. Какой из станков нужно теперь делать первым? Сразу оба? Это ведь только Чак Норрис может погнаться за двумя зайцами а поймать целых три. А нам нужно было выбирать. И я предложил придерживаться плана. Штангенциркуль, токарный станок, фрезерный, ну и шлифовальный еще можно. Но именно в такой последовательности. Захар был не согласен. Конечно, ведь создание фрезерного станка облегчало именно его работу. Долгие споры... Завели нас в тупик, а я даже и до конца еще не успел рассказать. Как говорил в таких случаях Петрович, если ничего не получается, попей чаю. Что поделать? Человек на границе с Китаем служил. Вот великая мудрость и передалась ему, а он ее в народ понес. Я предложил прерваться и воздать должную напитку из Поднебесной, сославшись на то, что перерыв просто необходим. Макарыч нехотя согласился. Они втроем умылись, и мы пошли в дом. Чай с коричневым колотым сахаром — это, доложу вам, забавно и архаично. Чтобы отвлечься от темы станков, я спросил у Макарыча, а нет ли у него знакомых химиков. Кто такие химики, Макарыч не знал. Не знал он и кто такие алхимики. Это обстоятельство... Повергло меня в уныние. Но кто-то же должен здесь какие-нибудь порошки смешивать. О, люди, которые делают порох. Да, такие имелись, в гарнизоне. Здесь, неподалеку, в Ширяево, только Волгу переплыть. Производилось добыча селитры. То ли в шахтах, то ли в штольнях, то ли в шахтах, которые в штольнях. Но разработки всероссийского значения. Это означало что порох у нас тут тоже делали нехило. Мне нужны были контакты людей, причастных к производству пороха. Среди них наверняка имелись те, кто неровно дышал к химии или хотя бы к халхимии. Нам и сам порох нужен был, и начинка в капсуле. Макарыч таких людей не знал, но знал, что кого-то из них знает Ефрем. Оставалось дождаться... Появление купца Третьей гильдии Крикунова. По возвращении на рабочее место мы вернулись и к разговору о станках. Захар с Аверием сразу начали тянуть одеяло на себя, в смысле каждый на себя. Начапили не зря, по крайней мере, Макарыч. Но он принял решение, которому и сам царь Соломон позавидовал бы. Сначала делом токарный станок, потом фрезерный а потом еще один токарный и еще один фрезерный, но уже с использованием первых двух станков и опытом, полученным при их создании, и с учетом ошибок, допущенных при этом. Ну да, ну да. А третье поколение оборудования должно получиться вообще идеальным. Наверное. Не сказать, чтобы Захар запрыгал от восторга. Но некоторые удовлетворения он все же получил. И без каких бы то ни было возражений вернулся к работе. Савелий, думаю, вообще крылья за спиной выросли. Он, наверное, и ночью готов был теперь работать. Только бы быстрее заполучить новый станок. Мы же с Макарычем продолжили проектировать фрезер. Правда, мне стало неинтересно. Я мыслями был уже среди алхимиков. Да что же он не едет, этот Ефрем? Тут все беды в мире от коммерсантов. То они лезут, куда не просят, то они нужны, а их черти носят по самым дальним закоулкам мироздания. Вот какого хрена здесь нет сотовых телефонов? День прошел, а купец так и не появился. Оставалась надежда, что он появится завтра. Но вот беда, завтра суббота. Суббота — короткий день даже здесь, а потом да вообще воскресенье. Здесь воскресенье называлось неделя. Ну, это и логично. Если здесь не было крещения Руси, то и воскресенье взяться просто неоткуда. Я предложил послать конца к Ефрему с сообщением, что он нам нужен по важному, срочному и неотложному делу. Макарыч, в общем-то, уже и сам об этом подумал. Короче, Никитоса снарядили в поход к Крикунову, мелкий, получив в дорогу наставление, нигде не задерживаться, и волшебный пендаль для скорости незамедлительно отбыл. Правда, делу это помогло не сильно. Крикунов, как мы узнали от возвернувшегося Никиты, отбыл из города куда-то по торговым делам. Вернуться должен или завтра вечером, или послезавтра утром. Печалька. Что же, значит, продолжим проектирование. Не сказать, что к шести часам я уже устал, но желание что-либо делать упало до минимума. Взяв у Макарыча полагавшуюся мне трешку, я почти собрался уходить, как неожиданно получил приглашение сходить в баню. В своем мире в баню я ходить любил, но ведь здесь все совсем по-другому. Но если посмотреть правде прямо в глаза, то помыться было бы совсем не лишним, тем более, что на постоялом дворе номером мне достался без душа. На следующий день я задачил своего работодателя тем, что фрезерных станков ему нужно два вертикальный и горизонтальный. Универсальный ему все равно не сделать. В шутку, из меня в коварстве, Макарыч поинтересовался. «Марага, у тебя еще задумок! На твой век хватит! Ты главное плати, не забывай!» И рассказал ему про подшипники. Макарыч повосхищался красотой идеи, но про деньги все равно не забыл. «Ты поди штуковинами разными весь капитал мой собрался себе загрести, а?» «Я полезных перспектив никогда не супротив», — пошутил я в ответ. Баня у Макарыча была сделана по-белому, но все равно жаркая. Парились мы вчетвером с Савелием и Захаром, за одной разной идеей для станков пообсуждали. Дело превыше всего. Провожая меня домой, Макарыч сказал, а ты, Андрей Иванович, завтра, коли ничем не занят, так приходи к нам обедать. Чего одному-то дома сидеть? Там, глядишь, Ефремка появится. В принципе. «Нормальное предложение. Стоит воспользоваться и принять. Я так и сделал».